а чехи «довгонпос», и произносят это часов в 5-6 вечера, даже предполагая, что собеседник пойдет, например, в театр или ресторан, и сна ему далеко. В сущности, каждый язык — неповторимая национальная система знаков. В речевом этикете на национальную специфику языка накладывается специфика привычек и обычаев народа, поэтому в формулах речевого этикета складывается своеобразная фразеология. Как не раз уже упоминалось, здесь мы пользуемся устойчивыми формулами, которые можем называть и фразеологизированными предложениями. Это значит, что мы употребляем такие выражения уже готовыми, сложившимися данными нам в языке. Представляя при знакомстве, говорят «прошу любить и жаловать». Устаревшее слово «жаловать» в выражении не слышится устаревшим. Фразу воспринимается целиком. «Добро пожаловать». Доброе утро, добрый день, вечер. А почему, собственно, они добрые? Значение слова устарело. Мы встречаем его в сказках. Добрый молодец и красная девица. Он хороший, она красивая. Но устойчивые формула понятна всем. Если же в знак приветствия скажем «хороший день», нашу фразу, пожалуй, поймут неверно, как сообщение о благоприятной погоде. Правда, в некоторых ситуациях образуются и новые выражения, по аналогии со старыми, по их модели. Так, например, поздравляя кого-то, мы применяем фразу «поздравляю с праздником» или просто «с праздником». Но можно и конкретизировать праздник «с Новым годом», «с 1 мая», «с днем рождения». Да и вообще принято поздравлять по поводу множества приятных событий с первыми цветами тебя с весной. В этом случае устойчивой остается только сама грамматическая модель S плюс творительный падеж существительного. Тоже происходит и в ситуации пожелания, и в некоторых других. Но в целом речевой этикет – область выражений, фразеологизмов, пословиц, поговорок, связанных с обычаями, верованиями, привычками народа. «Ни пуха, ни пера» – так желают удачи идущему на экзамен на трудное дело. А возникло выражение в речи охотников в те далекие времена, когда для удачной охоты надо было обмануть злые силы, и для них, этих духов зла, громко произнести то, что не должно соответствовать действительности. Охотник не добудет ни пуха – зверя, ни пера – птицы. Усыпленные таким пожеланием, злые духи оставят человека в покое, и охота будет удачной. А вот как у северных народов мать провожает сына в море охотиться на морского зверя. Провожала его только мать, и то, не сказав слух ни слова о предстоящем плавании, и не дойдя до бухты, попрощалась. — Ну, иди в лес! — нарочито внятно сказала она сыну, при этом не глядя на море. глядя в сторону леса. Смотри, чтобы дрова были сухие, и сам не заблудись в лесу. Это она говорила для того, чтобы запутать следы, оберечь сына от кинров, от злых духов, айтматов, бегай пес, бегущий краем моря. С легким паром поздравляем человека, когда он вымылся, при этом не обязательно в бане, но даже и в ванне. А ведь как много истинно русского в таком пожелании? Трудно понять это выражение иностранцу, не знающему парной русской бани, той легкости, которую дает ее пар. Шукшин в рассказе без бесконвойной» описывает весь ритуал, всю подготовку к мытью и само мытье в бане. И, конечно, ощущение человека бани. Пришел Алёша из бани, когда уже темнеть стало. Был он весь новый, весь парил. Скинул галоши у порога и по свежим половичкам прошел в горницу и прилег на кровать. Он не слышал своего тела. Мир вокруг покачивал, согласно сердцу. В горнице сидел старший сын Борис, читал книгу. «С легким паром», — сказал Борис. «А ведь пар-то и в самом деле легкий». «Уезжающий», — говорит, — «счастливо оставаться, не поминайте лихом». О каком лихе речь? Вошедшего человека, о котором говорили, встречают словами «легок на помине». Что за помин? Встреченного после долгой разлуки приветствуют «сколько зим, сколько лет», а неожиданно увиденному говорят «какими судьбами».